Карина Демина, цикл «Найрат», книга вторая. Жизнь решает все. Пролог. Меня убивали сегодня, в четверть третьего пополудни. В собственных покоях, некогда блиставших с золотой вышивкой по настенным кожам, я помнил каждый рисунок, каждую выпуклость в переплетении тяжелых нитей. Я часто любовался ими. Часто заставлял других дрожать в страхе перед вязью конетели жемчуга. Да и умирал я далеко не впервые. Алым закрой окно. Впрочем, мой голос был еще тверд. Свет убивает меня. Но свежий воздух, его шаги тяжелы, как поступь голема. Закрой, пёс. Заскрепело дерево, зашуршала ткань, и огненные иглы перестали терзать мои глаза. Приходится выбирать каждый день: задыхаться или сходить с ума. Шёлковая просто неструганной доской заскреблась по испалённому лицу. Мой каган Снова прибыл в Акбай Наён завтра. Я давал это обещание вчера и позавчера. Надо исполнять, явить миру хозяина, Показать, что не ослабла рука пледержащая, Рука дающая, рука берущая. Пить. Горькая вода провалилась внутрь, В гнилую дыру, что поселилась в теле. «Акбая славят в городе», — произнес Алым. «Люди его любят». «Чернь, как собака, кинь кость, полюбит». «Покажи плеть», — подставит брюха Всевидящий да спасет их. Потом когда уйду. А кто останется? Ирхыс, говорят, твой сын. Нет, сын запертого замка Чорах, а потому чужой. Юым — маленький слабый щенок суки, который навечно останется второй. К тому он болен, если верить Крыму. Кан-кам говорит, молчи, пес. Выбора нет. Акбай, Урлык, это не выбор, это смерть. Веки тёрли по глазам грубыми точильными камнями, стесывая остроту, убивая некогда великолепные лезвия. Хотелось бы уснуть. Но за это придется расплачиваться Такой вот стружкой и заусеницами. Яснооки, ваши кунгаи готовы. Готовы. Ждут, когда ему кажут, кого резать. Сыновей волчат, друзей волков, Приближенных шакалов. час смерть решит хоть что-то. Амулет лежал там, где и должно, в изголовье кровати. Прохладный, тяжелый. Наверное, он взлетел красиво и так же красиво обернулся в полете, перемигиваясь разноцветными сторонами, а потом упал точно на мою ладонь. «Алым! Сторона! Белая! Мой повелитель!» вред я знаю каждую трещинку на этом трекляттом амулете. белая сторона жмется к потной коже а черная смотрит на меня слепым глазом вот ты всевидящий сказал но приказов не будет пусть кунгай отдыхает и пьют за здоровье как гана слишком уж часто в важные разговоры пута и их истинный смысл стало вмешиваться смерть